Глава 13. Естественный порядок вещей. Пожелание Ланы уложилось ровно в одну строку. Девушка с трепетом смотрела на написанные ее рукой неровные буквы, словно стыдя своего торопливого почерка. Сердце выбивало бешеный ритм, она чувствовала любопытство обоих драконов, но больше ничего не происходило. К ним не смело приблизился Ирлин. Аристократ выглядел подавленным и избегал смотреть на ректора. Впрочем, Горгорону не было до него дела. Он стоял, нахмурившись и опустив голову, как будто прислушиваясь к чему-то. Лана, словно завороженная, смотрела на свою рукописную строчку. Наконец, Ра не выдержал. «Ну, и что ты там написала?» Девушка вздохнула и, словно ожидая упрека или наказания, покосилась на золотого дракона. Я подумала, что если исправить то, что было испорчено, это не будет противоречить естественному порядку вещей. Ра скинул красивые брови. «Ты не ответила? Чего ты хочешь от этой книги? Я хочу, чтобы в небе Истраса снова парили драконы, там слишком пусто без них». Повисло молчание. Лана опустила голову. Ей казалось, что и Горгорон, и Великий Ра осуждают ее за использование книги, чей переплет был сделан из шкуры их сородича и шкуры последнего короля драконов. Но тут, до ее слуха, донесся восторженный возглас Ирлина. «Смотрите!» Лана вскинула голову и открыла рот от изумления. Все небо окрасилось разноцветными сполохами — золотыми, рубиновыми, изумрудными. На облаках словно расцветали огромные цветы, рассыпая вокруг сверкающие фонтаны. И из сердца каждого цветка вылетала искорка, яркая и сияющая. Эти живые звездочки расчертили небо, словно художник красками, рисуя на нем невероятные узоры. И в самом центре небесного полотна кружились две искорки, что сверкали ярче других. Светло-серебристая и черная, словно кусочек угля. Что это? Лана едва выдохнула. Рав внимательно следил за танцем живых звезд. Наконец он произнес. «Похоже, что ты смогла исправить то, что было испорчено. Это души драконов вернулись в родной мир». Мужчина загадочно улыбнулся и опустил веки. «Полагаю, нас ждёт много приятных встреч». «Как красиво!» Все стояли, задрав головы, и любуясь удивительным зрелищем. И только Гор держал голову прямо, не поднимая слепого взгляда к небу. При виде этого сердце Ланы сжалось от тоски». Девушка со злостью покрутила в пальцах карандашик и принялась торопливо писать в книге что-то еще. В этот момент Ра наклонился к ней и придержал за руку, покачал головой. «Не стоит злоупотреблять своим везением, девочка. Ты приводишь в движение такую силу, которую не можешь даже вообразить». «Но как же он?» Лана печально посмотрела на Гаргарона, с трудом проглотив комок в горле. «Ведь он не видит этой красоты. Он вообще ничего не видит». Девушка сжала зубы и в сердцах захлопнула книгу. Золотой дракон по-доброму усмехнулся. «С этим ты вполне можешь справиться сама». В ответ на недоуменный взгляд Ланы продолжил. «Я знаю, ты слабый маг, но у тебя есть несколько слез, то есть осколков. В них заключена сила созидания. Думаю, ее хватит, особенно если ты добавишь к ней свою любовь. Золотой дракон нахмурился и подошел к Горгорону. Ректор поднял голову, чувствуя приближение Ра. Они были одного роста, оба остатные, черноволосые, лишь только у гора на виске белела седая прядь. Лана изумленно захлопала ресницами, глядя на драконов. «Ох, как вы похожи, словно братья!» Тут же осеклась от неожиданной догадки. Лана переводила взгляд с гора на Ра, А они оба молчали, и девушка могла лишь догадываться, общаются ли они мысленно. Ра покачал головой и улыбнулся. Гор напротив выглядел удивленным и потерянным. Какое-то время они стояли друг напротив друга. Затем золотой дракон невесело усмехнулся уголками губ и развернулся, чтобы уйти, но замешкался. Повернул голову к Лане и с хитрым прищуром проговорил. "Еще увидимся, попаданка Лана» и, обернувшись крылатым зверем, взмыл в небо. Лана нахмурилась, вспоминая давний разговор с ректором, подошла к мужчине и положила руку ему на плечо. Гор, словно встрепенувшись, погладил ее ладонь и улыбнулся через силу. «Только ты говорил, что он тебе не родной брат?» Гаргорон долго молчал, наконец проговорил. «Есть вопросы, ответы на которые лучше не знать». На борту винта крыла оказался запасной баллон, и Ирлин при помощи Ларса принялся крепить его к машине. Гор согласился наполнить его своим дыханием, но участия в работе не принимал. Ректор был задумчив и молчалив, даже более обыкновенного, и пока аристократ с оборотнем приводили Цепелин в рабочее состояние, рассеянно бродил по окрестностям. Лана недоуменно хмурила брови, но выпытывать причину его настроения и лезть дракону в душу не хотела. Вместо этого она решила помочь в наладке баллона для винтокрыла. А в небе продолжали сиять разноцветные сполохи, словно салют в честь победы над пустотой и возвращения драконов в родной мир. Работали молча, каждый думал о своем. Только Ирлин давал короткие указания, что и как нужно было правильно крепить. Работа была физически тяжелой, и на долю Ланы заданий почти не оставалось. Мужчины справлялись вдвоем, Девушка скорее отвлекала их от дела и мешалась под ногами. Ирлин то и дело бросал на нее быстрые колючие взгляды, но заговорить не решался, то ли опасаясь гнева дракона, то ли смущаясь. Неужели он действительно заинтересовался Ланой? По-настоящему, а не просто как красивой игрушкой. Или просто свою роль сыграло то, что она была труднодостижимым призом, а аристократ по натуре любил побеждать и получать самое лучшее. Девушка гнала от себя эти мысли, но они настойчиво лезли ей в голову. Ларс не смотрел по сторонам и лишь угрюмо сопел, затягивая очередной узел. Лане было искренне жаль могучего оборотня, но ей казалось, что слова утешения или поддержки для него будут лишними. Наконец, пустой баллон с широким полотном лег на землю возле винтокрыла. Осталось наполнить его горючим газом, и Ирлин вопросительно посмотрел на стоявшего в стороне ректора, вздохнул и все таки обратился к Лане. «Можешь сказать ректору, что все готово, и нам требуется его помощь?» Лана нахмурилась, взглянув на аристократа. В его устах слово «помощь» звучало странно. «Да, конечно, сейчас». Гор словно не почувствовал приближения Ланы и вздрогнул, когда она тронула его за плечо. И против обыкновения даже не повернулся к ней. Баллон прицеплен, осталось наполнить его. Лана говорила, но ей казалось, что дракон ее не слышал. «Ты поможешь?» Какое-то время Гор стоял молча, потом, наконец, кивнул. «Да». Лана отошла на несколько шагов, чтобы не мешать Горгорону обратиться. Мужчина развел руки в стороны, воздух вокруг него задрожал, раскаляясь, и вот на поляне появился сказочный зверь, похожий на живую серебряную статую, такой же идеально красивый и фантастический. Дракон, неспеша приблизился к винтокрылу, и Ирлин с Ларсом расступились в стороны, давая ему дорогу: один в знак уважения, другой из страха. Баллон был наполнен, и чудесная машина замерла, готовая принять пассажиров. Ты полетишь с ним! Ирлин не спрашивал, он утверждал. Внутри цепелина было гораздо удобнее, чем на спине дракона, и лорд Коннери явно надеялся, что Лана вдруг возразит ему. Но Лана молча кивнула. «Ну, разумеется!» Аристократ замер на миг, поджав губы, затем резко развернулся на каблуках и залез в кабину. За ним последовал Ларс. Обратная дорога заняла больше времени, поскольку дракону приходилось подстраиваться под скорость винтокрыла, и он не торопился. Лана уже привычно устроилась на его теплой спине, вытянувшись во весь рост и рассеянно провожая взглядом пролетающие мимо облака. Ее охватило удивительное спокойствие, даже апатия. После того, что они сделали, после того, что сделала лично она, казалось, что план по героическим поступкам перевыполнен на целую жизнь вперед. Оставалось, правда, еще одно важное дело, но Лана совсем не знала, как за него взяться, и собиралась, переступив через гордость и обиду, попросить совета у Каи. Всё же она была целительницей и лучше любого разбиралась в течениях потоков живых существ. Лана не имела права на ошибку. Перед ней стояла сложная задача — вернуть Гаргорону зрячие глаза. Дракон закрыл от Ланы свои мысли, но она не сердилась на него за это. Гор в принципе не был болтуном, а после всего случившегося каждому нужно было побыть наедине с самим собой. Впрочем, на ректора Облачной Академии слишком сильное впечатление произвела встреча с Ра. Неужели это и вправду был его брат? Или просто все драконы так похожи друг на друга? Но в чем же тогда было дело? Гор явно почувствовал в Золотом Драконе нечто такое, чего не увидела Лана, и что ввергла его в такую печальную задумчивость. Лана подумала, что позже непременно спросит об этом у Горгорона, но не сейчас. Сейчас ее первостепенной задачей было вернуть ему возможность видеть. И снова Лана задремала, и во сне она увидела свою семью. Они смотрели на нее с укором, все трое. «Мама, ты совсем про нас забыла?» Младший сын смешно морщил носик с вопросом, глядя на Лану. «Тебе должно быть стыдно, мама», — это сказал старший сын. Он смотрел с осуждением и обидой. «У тебя кто-то есть? Это уже муж». Лана в растерянности переводила взгляд между своими родными и не могла им ничего ответить, ведь каждый из них был прав. Она попыталась придумать, как ей оправдаться перед ними, но не смогла. И Лана заплакала во сне. Девушка проснулась от собственных всхлипов. Они все еще летели в сторону Академии, дракон неторопливо махал широкими крыльями, Мимо лениво плыли облака, но в груди у Ланы свился колючий комок тревоги, вытеснив оттуда эйфорию от одержанной победы. Что она будет делать теперь? Кого ей нужно оставить? Свою семью или свою любовь? Девушка зябко поежилась и прижалась к драконьей спине. Несмотря на исходящее от гора тепло, ей было холодно. Придется делать выбор и очень скоро, но сначала вернуть гору глаза». До Облачной Академии они долетели только к утру следующего дня, когда Восток уже посветлел, но солнце еще не поднялось из-за горизонта. Лана благополучно проспала всю ночь на спине дракона, и теперь, сонно потирая глаза, запоздалым опасением думала, как она не упала с нее во время полета. Списала это на очередную особенность драконьей магии и не стала сильно удивляться. Защитная завеса вокруг Академии выглядела словно огромный облачный смерч со страшной скоростью, несущийся мимо горы. И она была еще ужаснее от того, что вокруг нее царила гробовая тишина. Ни грохота, ни свиста ветра больше не было слышно, словно кто-то невидимый выключил звук. Горгорон в несколько сильных взмахов опередил винтокрыл, оставив Ирлина с Ларсом далеко позади — и первым приблизился к Академии, зависнув перед облачной преградой. Миг нерешительности, и сильный зверь нырнул в толщу колдовских облаков. Сначала Лана ничего не услышала, словно бы они пробирались сквозь толщу ваты или густой туман. Но в какой-то момент ощущение внешнего мира разом нахлынуло на нее. Мертвая тишина облачной завесы взорвалась тысячей громких звуков. Грохотом грозы, свистом ветра и пугающим низким гудением на краю восприятия, тревожные утробные вибрации, от которой волосы по всему телу встали дыбом, и накатилась беспричинная паника. И захотелось убежать и спрятаться, но бежать было некуда, потому Лана лишь крепче вцепилась в драконий загривок. Гаргорон отчаянно боролся с магической стихией, и в какой-то момент. Ланя даже показала, что на сей раз они и не смогут пересечь колдовского заслона. Как это было бы обидно погибнуть сейчас засчитанные часы до счастья. Но вот дракон рванулся вперед из последних сил, и клубящийся водоворот колдовского облака остался за его спиной. Вокруг академии по-прежнему царила стужа. У Ланы сразу же замёрз кончик носа, и она принялась его яростно тереть, чтобы не отморозить. Гор плавно опустился в сугробы и припал на лапы, давая девушке возможность спуститься со своей спины. Ноги Ланы утонули в снегу. Колючие снежинки сразу же забились за шиворот и в рукава. Внутри облачной завесы была метель. Спину Ланя ударила волной теплого воздуха. Дракон менял облик. «Ты ведь снимешь теперь облачную завесу?» Это был первый вопрос, который Лана задала Гору с самого момента, как они поднялись в воздух. «Не полностью», Мужчина кивнул. Лишь настолько, чтобы через нее было не так опасно летать. Он хитро усмехнулся. Но так, чтобы не у каждого хватало на это смелости. «Не люблю непрошенных гостей». И Гаргарон начал колдовать. Лана почувствовала, как от силы магических потоков, что свились вокруг драконьего чародея у неё закололо в кончиках пальцев. Она нервно потёрла их друг от друга, прогоняя неприятные ощущения, но тут же забыла об этом увлечённая красотой магии дракона или красотой самого дракона. Он стоял, расправив плечи и чуть разведя в стороны руки. Гор больше не закрывал глаз, и они сверкали сквозь снежную пургу точно два изумруда. Ветер игрался с его темными волосами, и лишь одна белая прядка, точно припорошенная снегом, выбивалась из угольно черной гривы. Снег, словно притянутый его магической силой, принялся кружить вокруг Горгорона, и дракон мгновенно оказался в центре снежного водоворота. Снежных хлопьев становилось все больше, и скоро Лана уже едва различала силуэт ректора в этом стремительном мелькании. Вокруг нее, напротив, снегопад прекратился, ветер утих и словно бы стало чуть теплее. Горгорон превратился в эпицентр урагана, казалось, все неистовство стихии обрушилось на одинокую человеческую фигурку. На миг Лане стало страшно, что он не выдержит этого натиска, Она сцепила руки перед грудью, замиранием сердца следя за бешеной пляской снега. Двор академии очищался от снега и тумана. Воздух стал прозрачнее и гораздо теплее. Лана чувствовала, как отогреваются ее замерзшие щеки. В какой-то момент облака расступились настолько, что сквозь них проглянуло солнышко. Яркое, обманчиво-ласковое, какое бывает только высоко в горах. Оно мгновенно растопило остатки снега, что чудом задержался в ямках и трещинах между каменными плитами. Девушка прикрыла глаза и с наслаждением подставила солнечным лучам свое лицо. Привлечённые резкой сменой погоды за окнами, из дверей академии начали выходить люди. Одни с опаской, другие с интересом смотрели на снежный шторм, центром которого стал дракон. Люди, испуганные недоуменно, переговаривались друг с другом, Но никто из них не решался обратиться к Лане с вопросами. Девушка покосилась через плечо, заметив приближающегося к ней облачного хранителя. В руке Розендар нес длинную палку, еще одну копию ректорского посоха. Старик молча остановился рядом. На губах его застыла счастливая улыбка. «Мы справились, магистр Розендар», — Лана заговорила первой. Хранитель кивнул и улыбнулся еще шире. «Раз гор снимает облачную завесу, значит, в ней больше нет необходимости». Он сказал, что не будет убирать ее полностью. Девушка нахмурила лоб. «Ну, разумеется», — старик усмехнулся. «Какая же это будет облачная академия без облаков?» Снежная круговерть вокруг Гаргорона остановилась, и остатки снега разом упали к его ногам. Ректор облегченно вздохнул и улыбнулся. К нему вернулось притуплённое магической завесой чутьё. Он осторожно двинулся в сторону Ланы с Розиндаром и замершей за их спинами небольшой толпы. «Да...» — старик печально нахмурился и несколько раз стукнул палкой по брусчатке. «Сколько их у вас?» — Лана изумленно покосилась на посох. «Достаточно, чтобы хватило для такого беспокойного слепца, как наш Гор. Они, к сожалению, часто ломаются». Розиндар сокрушенно покачал головой, но в глазах его плясали бесенята. «Это Гор беспокойный?» Лана не смогла сдержать удивленного возгласа. «Мне кажется, он само спокойствие в любой ситуации». «Да?» — Розендар повернул к ней голову, но в этот момент Гаргарон приблизился, и Хранитель не стал продолжать, а просто протянул посох дракону. Тот осторожно принял его и кивнул в знак благодарности. Повернулся к замершим в ожидании людям. «Мы закрыли вход в чертоги пустоты». Гор проговорил и замолк, давая всем возможность осмыслить свои слова. По стремительно увеличивающейся толпе прошел вздох облегчения. Люди заулыбались, загомонили, кто-то принялся обнимать друг дружку, кто-то подхватил на руки ребятишек. Горгорон сделал одно лишь движение, отставив руку с посохом в сторону, и, поднявшаяся была суета, мигом улеглась. Все замерли в ожидании, что еще скажет ректор Академии. Пустота затихла в своей берлоге. Навсегда или на время, мне это неизвестно. Его красивый звучный голос разносился по площади, и не было никого, кто бы его не услышал. «Мы все получили передышку, но праздновать победу рано. Я не буду бездействовать, радуясь временной капитуляции врага, и продолжу поиски». Гаргорон замолчал, внимательно прислушиваясь к эмоциям стоявших перед ним людей. «Я собираюсь снова открыть, «Облачную академию». Он замолк, давая людям возможность обсудить свое решение. Однако, когда он опять заговорил, все разговоры разом стихли. «Возможно, кому-то из коллегии эта идея не понравится, но они думают, что они смогут помешать мне теперь. Я замолвлю за вас словечко, ректор Горгорон. Неожиданно дракона перебил Сентинел, который тоже был среди слушателей. Старик сделал шаг вперед. «У меня в коллегии большой вес и много хороших знакомых. Гаргарон презрительно скривил губы, но тут же кивнул, благодаря Сентинела, за поддержку. «Благодарю вас, магистр Сентинел». Город вернулся от старика и снова обратился к людям. Начиная с этого момента, ворота Академии вновь открыты для всех желающих. «Мы распечатаем облачную дверь, восстановив сообщение со смежными мирами, а, возможно, откроем новые переходы и будем работать». Он выдержал театральную паузу. «Вместе». Гаргорон расслабился, отпустив внимание людей, и на площади сразу стало шумно. Лана собралась было подойти к дракону, сказать ему что-то приятное, порадоваться вместе с ним. Но в этот момент облака расступились, и на площадь влетел винтокрыл. Ирлин вел машину осторожно, но толпа все равно отхлынула в стороны, опасаясь работающих винтов. Лана внимательно следила за приземлением Цепелина. Судя по всему, летательный аппарат с легкостью преодолел истончившуюся облачную завесу. Девушка улыбнулась. Она была искренне рада, что с пассажирами винта крыла все хорошо. С обоими его пассажирами. Ларс грузно спрыгнул на землю, следом за ним из кабины ловко выбрался Ирлин. Лана тепло улыбнулась оборотню, на что он ответил ей сдержанным кивком. Обойдя собравшихся людей широким кругом, мужчина сразу же двинулся к входным воротам академии. Лорд Коннери, напротив, задержался взглядом на Лане. Он был мрачен и не отходил от своей машины, и не заглушал винтов. Лана, почувствовав его напряженное ожидание, решила все таки приблизиться и заговорить. «Ты чего тут стоишь? Люди радуются нашей победе, иди и порадуйся с ними». «Тебя жду!» Ирлен смотрел на нее со смесью обиды и разочарования. «Зачем?» Лана пожала плечами, а внутренне содрогнулась. У Ирлина был тяжелый взгляд. «Хочу попрощаться». «Вот как?» — девушка протянула рассеянно. Ей, наверное, стоило бы порадоваться, что она, наконец, избавится от настойчивого ухажёра. Но она почему-то расстроилась, хоть и попыталась скрыть это. «Неужели ты расстроилась?» Ирлин посветлела и ухмыльнулся, Алана покраснела. Она каждый раз забывала, что чародей мог легко чувствовать ее эмоции. С трудом нашлась, что ответить. «Я уже успела к тебе привыкнуть» скованно пожала плечами. «Куда ты полетишь?» «Домой». Ирлин нахмурился и отвернулся. «Имение теперь мое, равно как и титул. Я хозяин родовым землям и сам себе». «Ну что же?» Девушка пыталась подобрать слова для прощания. «Рада за тебя. Ты получил то, что хотел». «Не все. Мужчина пристально посмотрел Лане в глаза, и она, смутившись, отвернулась. «Жаль, что ты так и не увидела наш фамильный лес». Ну, может, когда-нибудь еще увижу. Лана чувствовала себя до безобразия неприятно, словно бы она осталась что-то должна Ирлину, хотя она и так отдала ему достаточно много. Приезжай в гости. Аристократ состроил кривую мину, и Лана не поняла, серьез было это приглашение или просто ради того, чтобы что-то ответить. Повисло тягостное молчание. Мужчина первым нарушил его. Ладно, мне пора. Лана кивнула. Удачной дороги. Ирлин уже отвернулся и собрался залезть обратно в кабину, но вдруг Лана сделала быстрый шаг к нему, схватила за рукав и, развернув к себе лицом, поцеловала в губы, быстро и почти подружески. Она смущенно отстранилась, а Ирлин самодовольно ухмыльнулся. «Чудесно звучит в твоих устах, до скорой встречи!» и запрыгнул внутрь винтокрыла. Лана поспешно отошла от взлетающей машины и с запоздалым испугом покосилась на Гаргорона. А ну как он заметил ее мимолетный прощальный поцелуй! Отыскала глазами в толпе ректора и враз помрачнела. Гор не обратил внимания на их сырлином прощание. Он был поглощен разговором с Каей.